При этом оказалось, что ему ужасно желалось тоже сделать угодное Версилову, так сказать, первый шаг к нему, а Версилов позволил. Распорядился же старый князь в отсутствие своей дочери, вдовы-генеральши, которая, наверное, бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта странность отношений к Версилову и поразила меня в его пользу.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 У него была сверх того одна странность с самого молоду, не знаю только смешная или нет, выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет 25 пять сряду, или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара.